Никто такой чашки не видел. Управляющие монахи старались почтительно убедить молодого ламу, что в доме подобной чашки нет. Как раз в этот момент, пользуясь дружескими отношениями с управляющим, я вошла в зал. Я уже слышала о приключениях с табакеркой, и мне хотелось поближе посмотреть на моего необыкновенного маленького соседа. По тибетскому обычаю, Я принесла новому ламе шелковый шарф и несколько других подарков. Он принял их, мило улыбаясь, но с озабоченным видом продолжая думать о своей чашке. «Ищите лучше и найдете», уверял он. И вдруг, словно мгновенная вспышка, озарила его память. И он добавил несколько подробностей о сундуке, выкрашенном в такой-то цвет, который находится на таком-то месте, в такой-то комнате, где хранятся вещи, употребляемые только изредка. Монахи вкратце объяснили мне, о чем шла речь, и, желая посмотреть, что же будет дальше, я осталась в комнате Тюльку. Не прошло и полчаса. чашку вместе с блюдечками и крышкой обнаружили в коробке на дне описанного мальчиком сундука. Я и не подозревала о существовании такой чашки, уверял меня потом управляющий. Должно быть, сам Лама или мой предшественник положили ее в этот сундук. В нем больше ничего ценного не было, и туда уже несколько лет никто не заглядывал. Другой тюлька объявился при еще более фантастических обстоятельствах. Это событие произошло на бедном постоялом дворе в маленькой деревушке недалеко от Анси, в Гоби. Тропы, ведущие из Монголии в Тибет, пересекает здесь очень длинный путь из Пекина в Россию. Поэтому меня не удивило, но раздосадовало, когда... Прибыв на закате солнца на постоялый двор, мы обнаружили, что он занят монгольским караваном. Путники, очевидно, были взволнованы каким-то чрезвычайным происшествием. Однако при виде монашеских одеяний на мне и Ионгдене вообще свойственную монголам учтивость стала особенно подчеркнутой. Они потеснились, освободив для нас и наших слуг одну комнату и нашли место для лошадей в конюшне. Пока мы с сыном медлили, рассматривая лежащих во дворе верблюдов, дверь одной из комнат оттоварилась и показался высокий молодой человек приятной наружности, одетый в бедное тибетское платье. Он остановился на пороге и спросил, не тибетцы ли мы. Мы ответили утвердительно. Тогда за молодым человеком показался пожилой лама. По богатому одеянию мы узнали в нем начальника каравана. Он тоже заговорил с нами по-тибетски. Как всегда бывает при подобных встречах, произошел обмен вопросами и ответами, откуда и куда мы держим путь. Лама сообщил, что они предполагали идти в Улхасу через Судшу зимним путем. Но теперь, поскольку путешествие стало бесполезным, он возвращается в Монголию. Занятые во дворе слуги выразили одобрение словам Ламы глубокомысленным покачиванием головы. Я недоумевала, что заставило этих людей изменить планы. Но так как лама вернулся к себе, было бы невежливым следовать за ними просить и разъяснений. Позже вечером монголы, уже получившие исчерпывающие сведения о нашем караване от слуг, пригласили нас выпить с ними чаю, и я узнала о Красивый молодой человек был родом из отдаленных провинций Нгари на юго-западе Тибета. Он казался немного одержимым, а крайне мерить такое впечатление он произвел бы на европейца, но мы были в Азии.